Часть 4. Глава 1. Дыхание Северного моря становилось всё мощнее, и ещё через милю река, словно конь, почувствовавший близкий отдых, с новыми силами устремилась вперёд по прямой. Дорога вывела к высокому обрыву. Ещё издали они услышали тяжёлый равномерный гул. Воздух стал влажным, словно предгрозовым. Томас с такой страстью рвался увидеть море, что Яра, понимающе, придержала коня. Мальчишка сонно завозился в её объятиях. Уже приехали? Почти, успокоила Яра. Спи. Томас остановил коня на краю обрыва. Долго стоял в гордом одиночестве, смотрел. На лице блестели капельки влаги. Яра решила бы, что слёзы, будь на месте рыцаря, слабая женщина, у которой то слёзы, то сопли. Но на добрывом стоит и смотрит на Британию железный рыцарь, неужто брызги взлетают так высоко. Поблестящая металлическая статуя приглашающе поманила её дланью. Яро тронула коня коблуками. Берег был круто высок, на его основании тяжело и мощно обрушивались высокие медленные волны. Они были серого цвета и казались свинцовыми. Они тянулись, постепенно измельчаясь до самого видно края, где с ними сливалось такое же серое небо со свинцово-серыми облаками. Там Британия, сказал Томас тихо. Счастливый, ответила она так же тихо. Но если в плавь, то после такого плотного обеда тяжко. Томас тряхнул головой, стряхивая сладкие грёзы. Затуманенные глаза снова стали пронзительно синими, холодными, как Британия. Здесь порты должны быть на каждом шагу. Хочешь найти корабль сегодня? Горбатова баба с воза до Киева доведёт, ответил Томас значительно. Я распечалил отвёл взор. Рыцарь пользовался даже словами калики, не мог смириться с потерей. Тот словно бы шёл рядом, говорил, смеялся и шутил, подавал мудрые и редко когда понятные советы. Они не проехали и двух миль вдоль берега, когда встретили рыбацкую деревушку. Там объяснили, что ещё чуть-чуть дальше лежит городок, откуда корабли уходят почти каждую неделю. А если бы они поехали вдоль берега в другую сторону, то наткнулись бы на город с таким огромным портом, откуда корабли уходят каждый день. Томас выругался, но поворачивать коня не стал. Судьба наконец начала улыбаться им. Так что может повести и там, куда едут. Городок был невелик. Томас сперва приуныл, но когда подъехал ближе, сердце застучало радостнее. Порт в пятеро больше города. Горожане кормятся благодаря кораблям. От мачты бит в глазах. Пока приближались два корабля, как раз подходили к причалу. А сколько приходит, столько должно и уходить. Даже яри понятно. Правда, американцам надо дать время на загул, драку в корчме, именуемой здесь таверной, на весёлых девок. Но скитальцы моря и также быстро спускают деньги на ограбленное богатство, как и скитальцы песков, лесов или гор. Так что корабли здесь не должны задерживаться. Томас хотел ехать сразу к кораблям. Я разоикнулась об отдыхе, мальчишку устал, спал на её руках, но рыцарь дрожал от нетерпения. Первак причал, сказал он твёрдо. А постоялый двор не отплывёт. Они поехали в порт. Здесь было не так пёстрый шумно, как в восточных, куда привезли крестоносцев, но всё-таки жизнь кипела. Мокрые от пота рабочие таскали мешки с грузом, здесь же перекупщики щупали и рассматривали товар, ссорились между собой, пьяные моряки в варьё затевали драки. Здесь была жизнь. А чем дальше от порта, тем больше она походила на прозибание. Из всех кораблей только два готовились выйти на этой неделе. Томас отыскал хозяина, тот обещал уйти хоть сейчас, если ему доставят шелка, обещанные ещё неделю назад. На втором корабле объяснили, что моряки уже пропили деньги, вырученные за мечи из Британии. Теперь осталось собрать их, а для этого надо лишь вытащить из тёплых постелей Если бы собственных, то собрал бы в один мик, а то из чужих. А они сегодня одни, завтра другие. Томас уже жалел, что не поехал в другую сторону. Но хозяин посмотрел внимательно, оскалил зубы в широченной усмешке. Вижу, торопишься тоже в чужую. Приходи завтра с утра, не с самого раннего, а так, когда солнце, как обезьяна, уже вскарабкается на треть мачты. Если суметь с такого похмелья. Постоялый двор был огромен. А Томосу ещё на входе объяснили, что на этой же улице есть ещё два. И если ему здесь не нравится, то может убираться ко всем чертям. Постельцев и без него хватает. Впору пристраивать ещё комнаты. Томас посопел, но яро дёрнула за рукав. Перестань. Здесь всего на ночь. Ты же на камнях спал. На ужин предложили рыбу, правда, самую разную: варёную, печёную и жареную. К тому же, почти дара. Томас потребовал мяса, чем вызвал недовольство, но желаемое получил, хотя пришлось выложить в 20 раз больше. Похоже, если рыбу ловили прямо на месте, то мясо покупали, а в военное время платить приходилось не только монетами, но и головами. Томас осмотрел комнату Яры, проверил запоры и решётки на окнах. Яра уложил усталого мальчишку на постель, укрыл его ветхим одеялом. Он лишь слабо улыбнулся. Попытался удержать ее руку, но крепкий сон сделал его пальцы вялыми. Томас пробовал ложиться, вскакивал, подбегал к единственному окошку. Сердце колотилось, сон не шел. За окном чернота, две-три тусклые звезды, но в той стороне Британии. До нее рукой подать в сравнении с тем, сколько пришлось пройти, проехать, пролететь, проползти, обдирая локти. За тонкой перегородкой, где расположились Яра с мальчиком. Было тихо. Умаились оба. Всё-таки женщина тоже ребёнок, как бы ни старалась выглядеть взрослой. И относиться к ней надо всегда как к ребёнку, какую бы ношу она ни пыталась сама взвалить на свои плечи, её берегать как ребёнка. Он лёг, заложил руки за голову, но сна всё равно ни в одном глазу. В возбуждённом мозгу проскакивали радостные минуты возвращения. Всплыло любящее лицо матери, совсем не к статье увидел сцену захвата Иерусалима. Сердце всё ещё колотилось часто и сильно, словно размахивал мечом, а не пытался погрузиться в сон. Он долго лежал в ночной тишине, дышал ровно и глубоко. Наконец мышцы расслабились, он ощутил, как руки отяжелели. И в это же время ощутил чьё-то присутствие в комнате. Глаза уже привыкли к слабому свету луны, что заглядывала в окошко, но в комнате, помимо стола, двух лавок и грубого ложа, где Томас лежал, ничего не было. В то же время он чуял чьё-то присутствие. Дышал всё так же ровно, смыривался из-под приспущенных век. Мяч справа от руки почти касается пальцами, а верёвочка от мешка с чашей накинута на кисть левой. Если бы не научился звериным чутьём угадывать опасность раньше, чем она возникала вочию, то сгинул бы ещё на пути к Святой земле, не говоря уже о полной опасности жизни крестоносцев в захваченных землях. Из стены выступили две фигуры. Обе были в плащах до полу, капюшоны надвинуты на лица, скрывая глаза. Томас разглядел только подбородки. У одного квадратный, тяжёлый, в обвисших складках кожи. У другого острый, но тоже упрямо выдвинутый вперёд. Оба походили больше на рыцарей, чем на монахов. "Крепка спит?" спросил один шёпотом. "Крепкий сон наступает через 2 часа". ответил второй таким же шепотом, настойчивительно. Тогда все бесполезно, а сейчас самое время. Первый приблизился к ложу. Томас напрягся, готовясь молниеносно ухватить меч, ударить, прыгнуть, парировать удар второго, пригнуть и ткнуть стрелом меча как копьем в живот первого. Сердце застучало еще чаще, но дыхание он удерживал ровным, расслабленным, даже рот приоткрыл для убедительности. Сэр Томас Мальтон. Заговорил первый не громко, но таким властным голосом, что Томас ощутил невольный импульс встать перед незнакомцами на колени. От них исходила мощь королей. Царь Томас Мальтены с Гислэнда, ты совершил великий подвиг, прославив не только свое имя и свой род, но все англоское рыцарство. Сейчас же ты не должен успокаиваться, ты должен быть готов к сражениям и схваткам, ибо дом близок, но путь к нему труден. Ты должен доставить Иосифа Аримафейского с чашей в Британию, ибо именно тебя провидение избрало своим орудием. А там ты обязан сразу же отвезти чашу в часовню Святого Дункана и передать в руки святых отцов. Укрепись духом, ибо путь твой ещё не окончен. Он перевёл дыхание, посмотрел на второго, словно спрашивая: "Так ли сказал и всё ли?" Тот кивнул. Первый сказал всё тем же негромким, но властным голосом, от которого дрожал воздух. Когда ты проснешься, ты сядешь на корабль со статуей Святого Дункана на борту. Там надёжная команда. Вас отвезут на тот берег немедленно. Проснувшись, ты будешь помнить только страстное желание исполнить это повеление. Спи крепко, а утром встанешь полным сил и жажды выполнить всё, что тебе было сейчас сказано. Они медленно отступили. И сколько Томас ни всматривался, без стока и скрипа ушли прямо в стену. Он ещё долго лежал, успокаивая сердце, готовый выпрыгнуть. В ушах звучал властный голос, и Томас чувствовал страстное желание выполнить всё до мельчайших деталей, хотя оставалась в душе горечь. Он и собирался всё сделать именно так. Неужто в нём сомневаются, не верят или сочли, что выдохся? Медленно встал На цыпочках пробежал вдоль стены, где половицы не скрипели, ощупал то место, куда они исчезли. Стена была абсолютно гладкая. Молча выругавшись, так же осторожно вернулся в лёг. Когда церковь уничтожит всё колдовство, жить будет проще. Теперь сон не шёл вовсе. Томас лежал, мрачно смотрел в потолок. В ушах звучал властный голос, заставляющий его поступить так, как угодно святой церкви. Утром он промолчал о ночных гостях. Быстро позавтракали, вышли на холодную сырую улицу. Иосиф зевал, тёр кулачками глаза, но шёл послушно, смотрел преданно и чистыми глазёнками. Томас вручил ему мешок, велел строго на острог беречь. Яра посмотрела обеспокоенно. Не ранили? Но сказано ведь, что именно Иосиф должен принести в Британию чашу. До Британии ещё надо море переплыть. Вот и дал бы ребёнку чашу перед тем, как ступить на берег, Томас успокоил. Мешок не тяжёлый, в нём нет ничего лишнего, кроме одной очень важной вещи. Первое, что бросилось в глаза, когда они пришли в порт, был большой корабль. Он стоял у самого причала. На борт грузили мешки. Томас пристально смотрел на нос корабля, где стояла с поднятым крестом в руке деревянная статуя святого. Если он правильно догадался, Это и есть корабль, на который ему надо сесть. Он ощутил, что ноги сами задвигались, а сердце застучало радостнее. Наконец-то он не бьётся в одиночку против всего света. Пришла помощь, как всегда запоздалая. Он и без неё уже завершает квест, но всё-таки приятно знать, что и его душа не лишняя на свете. О нём знают, помнят, заботятся. С одного корабля окликнули весело: "Эгей, ты уже собрался? Молодец!" А я собрал больше половины команды. Этого достаточно, чтобы выйти в море. На него смотрел Скали Зубы, хозяин судна. Под глазом у него был кровоподтёк, на костяшках пальцев садины, но глядел он лихо, довольный собой и жизнью. Пятная рубашка была разорвана до пояса. Холодный ветер торпорщил рыжие волосы на груди. Он был типичный англ: крепкий и неробкий. Таких Томас встречал на каждом шагу в Британии. Но сейчас он смотрел так, будто встретил родного человека. Томас кивнул сочувствующе. Здорово тебя отделали. Это что? заржал хозяин. Ты бы посмотрел на тех, кого отделал я. Ха-ха. Ну, с тебя три золотых и три медных. Медные за вас троих и золотые за коней. Что ж за коней так дорого? буркнул Томас и перевёл взгляд с грязного су дёнышка на прекрасный корабль, где его уже ждали. Он не сомневался, А что люди? Люди мало чего стоят. А кони? Ого-го! Да еще если вдруг ветер поднимется, кони, испугавшись, могут разнести корабль в щепки. Их надо связывать. А вы и так потерпите. Кони у вас знатные, давно таких не видывал. Могу дать десяток мешков муки за каждого. Меняемся? Томас слушал, а глаза настороженно следили за группой мужчин, что шли мирно беседуя по набережной. Не вооружены. Хотя под их длинными плащами можно укрыть целый арсенал, держится спокойно. В его сторону вовсе не смотрят. Но что-то насторожило Томаса. То ли их прямые плечи, то ли слишком уверенная походка, то ли ещё что? С виду торговец средние руки, но уж слишком все как на подбор. Такими были, по рассказам деда, древние викинги, его далёкие предки. Они брали с собой товар, но больше нападали и грабили тех, кто оказывался слабее. А у кого сила оказывалась намного больше, с тем обменивались товарами. Яра сказал он одними губами: "Бери мальчика и отступай к вон тому кораблю, у которого на носу статуя". Яра лишь тревожно взглянула. Руки её прижали к себе мальчонку, повели вдоль набережной. Томас, не выпуская странных торговцев из виду, начал медленно отступать вслед за ней. Странно, ему показалось, что они сразу потеряли к нему интерес. Остановились, беседуя. Один указывал на серые волны, что-то говорил, с ним спорили, некоторые смеялись. Что за дьявол? подумал Томас рассерженно. Ничего не пойму. Или почудилось, что они что-то затевают? Ярые мальчики уже стояли на причале перед большим кораблём. Томас подошёл, крикнул: "Эй, на борту, куда путь держите?" Хорошо одетый мужчина седой с седым и приятным лицом помахал рукой. Да мой, в благословенную Богом Британию. У Томаса сердце стукнуло чаще. Взволнованно спросил: "А когда отправитесь?" "А вот вот. Погрузка уже заканчивается. Возьмёте меня, женщину и ребёнка на борт? Хорошо ещё бы коней, но если у вас с этим трудности?" Мужчина заулыбался. Губы расплылись в улыбку, показывая ровные белые зубы. "Можно и коней, Это когда сюда шли, то щепку нельзя было приткнуть. А теперь всё распродали, взамен купили только муки, так что места много. Я возьму с вас три серебряные монеты вместе с конями. Это было неслыханно дёшево, да ещё на таком чистом и великолепном корабле. Но Томас покачал головой, спросил разочарованно: "Эх, этот длинный путь поистощил мой кошелёк. За две возьмёшь?" Призен судно благодушно махнул рукой. "Беру. У меня была настолько удачная поездка, что я сам готов заплатить за вас. Две серебряные монеты? Договорились". Спасибо, поблагодарил Томас. Мужчины стоя у причала переговаривались. В их сторону ни один не повернул головы, но Томаса не оставляло ощущения, что за ним пристально наблюдают. А то и читают их разговор по губам. Он знал таких умельцев. Он подтолкнул Иосифа. Но не боишься пройти по такой узкой доске на корабль? Мальчишка обиделся. Какая же она узкая. По ней две коровы пройдут рядом. Ну тогда иди. Не вырони мешок, в нём очень ценная вещь. В деньгах она стоит мало, но для меня ценна. Понял? Последние слова он говорил нарочито громко, краем глаза следя за торговцами. Мальчик двинулся по причальной доске. Томас пошёл следом, вдруг изменился в лице. хлопнул себя по лбу. Постой. А как же твои платья, Яра? Я же хвелел вчера отнести на туды рявую посудину. Мы, он обратился к хозяину корабля. Собирались отправиться на ней. Вашего корабля ещё не было. Яра смотрела тупо, потом что-то прочла в лице Томаса. Да, платья. Мои замечательные платья. На них одного жемчуга больше, чем стоит тот корабль. Хозяин корабля покевал сочувствующе. Надо забрать Вы правы. Мальчик, ты иди сюда, я пока покажу тебе каюту, где вы побудете, пока приплывём. Иосиф, неуверенно оглядываясь на Томаса и Яру, пошёл по трапу. Хозяин протягивал к нему руки. Он улыбался, но Томасу показалось, что в лице проступило что-то волчье. Да поторопись, велел Томас. Туда и обратно, поняла? Яра неуверенно кивнула, попятилась, пошла по причалу. Томас смотрел с недовольным видом вслед. Потом лицо его стало озабоченным. Дьявол, там одно варьё разбойники. Как бы не обидели женщину, да ещё когда узнают, что мы с ними не поплывём. На похмелье они тихие, возразил хозяин. Может и так, согласился Томас. Но на всякий случай лучше пусть они видят за её спиной мои кулаки и мой меч. Так уж точно никто её не обидит. Он решительно пошёл за Ярой. Торговцы разом калыхнулись. Им нужно было сделать всего 5 шагов, чтобы загородить ему дорогу. Но то ли хозяин судно подал ему условный знак, то ли ещё почему, но помялись, остановились в замешательстве. Томас взял яру под руку, заговорил громко. Да, на этом частильном корабле мы в один миг, кажется, в Британии. Хорошо, что вчера не заплатили этому разбойнику вперёд. Плакали бы наши деньги. Они прошли совсем рядом, почти задевая их. Томас встретил два-три равнодушных взгляда, но когда прошел мимо, словно десятки ножей вонзились в спину. Он чувствовал холодные враждебные взгляды, полные такой ненависти, словно это были не люди, а змеи в людской личине. Поднявшись на корабль, он сказал хозяину быстро: "Ты смог бы на своей посуде не обогнать вон тот красавец". Хозяин прищурился: "Понимаешь, парень, у нас торговля такая, что нам бывает очень нужна скорость". Ага. Тот корабль лучше выглядит, кто спорит? И людей на нём много. И отбиться он может от любого врага, и если схлестнётся с кем в морском бою, то скорее всего победит. В драке нам с ним не тягаться, как и в богатстве. Но что можем удрать, так это я голову кладу на плаху. Томас вытащил кошелёк с золотом, полученный от Звенько. Видишь? Здесь хватит, чтобы купить 3 таких корабля. Если ты сумеешь сейчас же отплыть к берегам Британии, то эти деньги твои. И так, чтобы нас никто не перехватил. Хозяин как завороженный протянул руку. Томас спрятал кошелек под полу. Когда будем подплывать к берегу. А если попытаетесь снять раньше, то выброшу с заборд. Боже упаси! Ужаснулся хозяин и внезапно заорал страшным голосом. Поднять парус. Если мы отплывём раньше, чем у меня лопнет терпение, а оно прочное, как мыльный пузырь, повыбрасываю за борт бездельники. Наверху послышался топот. Бегали, орали, но Томас почти сразу уловил свист разворачивающегося паруса. Корабль тряхнуло. "А коней?" спросил Томас. Хозяин покачал головой, в глазах было одобрение. "Зачем тебе кони, когда у тебя такие деньги? Этих тебе не взять." Почему? Хозяин молча кивнул на купцов. Те встревоженно рассредоточились, у некоторых уже ладони были на рукоятях мечей. Они ждали сигнала. Нравишься ты мне, сказал хозяин неожиданно. Ты хоть и благородный рыцарь, но все-таки не дурак и не трус. К тому же явно за тобой кое-какие гришки водятся и очень немалые. Не даром же столько народу набежало в этот забытый богом городишко. Томас поморщился при мысль, что пьяный разбойник считает его равней, да ещё подаёт это как похвалу. Но в это время под ногами дощатый пол закачался, в борт ударила волна. Сверху раздался испуганный голос: "Хозяин, беда!" Томас едва успел дёрнуть хозяина назад, а над головой с мёртвым сухим стуком ударились в дерево три металлические стрелы из арбалета. По причалу к ним бежали, выхватив мечи и отбросив плащи, Самые рослые и могучие воины, каких Томасу только приходилось видеть. Яра вскрикнула: "Томас, а помнишь? А как же мальчик Иосиф Аримафейский? Ты его бросишь?" И еще одна стрела ударила в мачту между ними, прищемив край плаща. Томас зло заржал: "Да что мне пророчество, что мне звезды? Раз напрорекали, что отвезет он, вот пусть и везет!" Она смотрела отчаянными глазами, не веря, не понимая. Лицо её стало белым. "И ты туда же", подумал он с мстительной радостью. "Думаешь, я уже поверил, что ты не работаешь на тайных? Иначе чего бы так настойчиво добивалась ехать со мной? Даже Михуилу Урюпинца оставила вытирать кровавые сопли самому, а то и другие девки утрут. А звёзды, как говорил Калико, выстроятся на небе так, как надо сильному". Звёзды водят слабых, а сильные сами двигают звёздами. Я расслышала крики. Палуба под ними ходила ходуном. В лицо ударил свежий ветер. Томас сдёрнул её вниз под защиту борта. Лицо рыцаря стало тёмным, как грозовая туча, и надменным, словно он сам превратился в злого языческого бога. В глазах стоял вызов. Мол, мало ли что она прорекали в тёмные века. Почему он, Томас Малтон, должен слушаться звёзд, ведьм-колдунов или пророков, когда есть он сам? Но ведь тебе являлся сам Бог. Бог? А если то был сатана, как их различить по внешнему виду? Две стрелы ударили по его панцирю. На счастье, скользнули. Арбалетная стрела пробивает любые доспехи. Различие надо чувствовать сердцем. Вспомнил он слова Калики: Внешность для того и дадена, чтобы обманывать глаза, а язык вырос для того, чтобы обманывать тёмные головы. Только сердце не брешет, как попова собака. С двумя выбежавшими вперёд работниками он сбросил причальный у доску вместе с тремя самыми быстрыми, что уже заносили на бегу боевые топоры. Раздался шумный всплеск. Томас встал впереди, закрывая работника с собой и щитом от стрел. Сзади раздался звон тетивы. Передние зарболетчиков на пирсе выронил самострел и рухнул навзничь. Стрела торчала из горла, всаженная очень умело, на пальцах выше кольчужной рубашки. Корабль, покачиваясь под ветром, уже отходил от берега. И ещё несколько стрел ударились в борта, мачту продырявили парус. Вскрикнул и упал, обливаясь кровью один из матросов. Хозяин заорал, потрясая кулаком. Плотник ухватил его за плечо. развернул, указал трясущимся пальцем. На большом корабле спешно поднимали оба паруса. Томас видел, как посерел хозяин. Чтобы уйти от берега на полной скорости, им надо проскочить под самой кормой опасного противника. А что это противник, уже никто не сомневался. Там уже бегали, блестя оружие, натягивали ремни катапульт и баллист. Быстрее собачьи дети, заорал хозяин и исчез в маленькой каюте. Томас не успел моргнуть, как появился снова, уже в просторной кольчуге поверх драной рубашки, с луским сарацинским мечом, кривым и остро отточенным, и огромным щитом в другой руке. Если не проскользнём без схватки, они увидят, как умеют драться свободные англы. Томас покосился на его разбитое лицо, кровоподтёки и распухшие губы. И любят тоже. А что? Какая же это пьянка без доброй драки? Томасу показалось, что уже где-то слышал эти слова. Когда хозяин бросился к борту, Томас крикнул яре: "Ты стреляешь хорошо, но сейчас тебе лучше уйти вниз". "Почему?" "Они готовятся метнуть в нас греческий огонь. Если хоть капля упадёт на тело, его прожжёт насквозь". "Детские сказки", ответила с презрением. "Я знаю, что такое греческий огонь. Он стекает вниз. Там как раз самое опасное место. Но разве что ты посылаешь меня туда на раçıта?" Реки заглушили его возмущённый ответ. Томас развернулся и бросился наверх. Там звенело оружие. Когда он выскочил на палубу, борта кораблей промелькнули рядом так близко, что чудом не столкнулись. На палубу полетели стрелы, верёвки с обордажными крючками. Но к счастью, на большом корабле не были готовы к такому манёвру, а на лохане даже очень. Обордажные крючья были обрублены сразу. В ответ на редкие стрелы ударили из десяти длинных луков. И когда корабли разошлись, на большом было полдюжины убитых и раненых, а на лохане у одного сорвало стрелой перевес меча. Так держать, заревел хозяин страшно, оглянулся. Эти разряженные свиньи, если и погонятся, то им легче поймать дельфина в море. Здесь плавают дельфины? удивился Томас. Хозяин огрызнулся. Что, мы кроме этого пролива ничего не видели? Томас с сомнением оглядел ветхое суденышко. Каким-то чудом оно набрало скорость и неслось, как выпущенная рукой ярость стрела. Правда плавали? Дерьмо плавает, огрызнулся хозяин, добавил высокомерно. А моряки ходят. Можете, благородный сэр, сменить штаны. Опасность, позади.